То он опять воскресал в её воображении и являлся перед ней таким же, каким она видела его в последний раз. любит ли он меня по-прежнему? Думаете обо мне в настоящую минуту, как я думаю о нем?» спрашивала себя Долорес. И тайный голос говорил ей, чтобы она не теряла надежды. Солнце уже скрылось на горизонте, и повсюду ложился мягкий полумрак. Густые деревья в лесу, по которому шла Долорес, только изредка несами пропускали слабые лучи заходящего солнца. Пройдя не более двадцати шагов, молодая девушка услышала тихий, сдавленный крик. Она остановилась и стала прислушиваться. Кругом в мрачном большом лесу не было ни души. Бедная девушка в эту минуту припомнила все рассказы Донги Агуада о лесных ведьмах, злых духах, и невольный страх овладел ею. Деревья распространяли притдливые тени, и со всех сторон раздавались треск, шелест и свист ветра. Далорис уже подумала, что крик, слышанный ею прежде, был ни что иное, как забывание ветра в кустах, но жалобный стон раздался вдруг сильнее. Не оставалось сомнения, что это крик о помощи, но бедная девушка не знала, откуда раздался этот раздирающий душу стон. Долорес собралась с духом и решилась помочь этому несчастному. "Кто зовет на помощь?" спросила она громко и стала прислушиваться с напряженным вниманием. Напрасно. Ответа не последовало. Пресвятая дева прошептала Долорес, в руки: "Сохрани по милости меня. Укажи мне того несчастного, которому я, может быть, в состоянии помочь". Невыразимый страх овладел несчастной девушкой при мысли о том, что в мрачном лесу она может погибнуть от руки злодея, который может быть скрывался где-нибудь в кустах. И вся дрожа от волнения, с тревожно бьющимся сердцем, Долорес повернула в сторону. Вдруг совсем близко раздался жалобный крик ребёнка. Далора подошла на голос и увидела в трех шагах от себя в густой высокой траве что-то белое. Далораs нагнулась. Жалобный стон повторился. Ребёнок, воскликнула она с удивлением, пересчитая дело. Новорожденный ребенок! Каким образом ты попала сюда, бедное маленькое существо? Ты так слаб, несчастный. Я возьму тебя с тобой!» ты мог бы погибнуть, если бы я не случилась тут в эту минуту. Но кто же бросил тебя в траву и оставил одного? Где твоя мать, которая покинула тебя на произвол судьбы? И с этими словами Далорес подняла земли несчастного ребенка, завернутого в белый платок. В эту минуту раздался вблизи ее тот самый крик о помощи, который прежде так испугал бедную девушку. Ядя несколько шагов в сторону, Далорис увидела бедную беспомощную женщину, закутанную в темный монашеский плащ. Она лежала на земле, прислонившись к стволу громадного дерева. Спасите моего ребенка! рука моя не в силах более держать его. Меня же предоставьте моей судьбе, едва слышно прошептала несчастная женщина. Далорис нагнулась к ней, откинула назад большой капюшон, накрывавшей ее голову, и с глубоким участием взглянула на бледное, изнуренное лицо Жуаны. Только мрачное сверкание глаз и легкое подергивание губ свидетельствовали о том, что несчастной еще не совершенно угасла жизнь. Черные густые волосы распустились на плечи, ее руки безнеможеннее опустились. "Я умру тут", шептала она. "Это для меня лучше". Тогда прекратятся мои страдания? Если хотите совершить богоугодное дело, будьте милостивы, спасите этого несчастного ребенка. О, вы уже взяли его на руки. Вы хотите помочь ему? Я хочу помочь ему, и вам, бедняжка. Кто вы и откуда вы идете? спросила дама с участием. Не спрашивайте меня. Я изгнана, проклята каким богом и людьми. О, Не говорите так. Я с радостью готова помочь вам. Нальтесь над моим ребенком. Для меня же одно спасение смерть, прошептала бедная женщина. Я поведу вас и вашего ребенка в нашу хижину. Она мала и невзрачна, но вы ни в чем не будете нуждаться. Я буду заботиться о вас.